Недоразумение с ревельскими кильками. Подлинный анекдот. На приеме в ратуше царю в качестве закуски подали местный деликатес — пряные кильки, именуемые местными немцами на эстонский лад киллос. Поскольку Петру Первому до сих пор не приходилось пробовать ничего подобного, любознательный царь, Поинтересовался у обслуживавшей его за столом жены-бургомистра, что это такое. Тон царя показался ей резким, и растерявшаяся женщина решила, что государь выражает недовольство. Она ответила на нижненемецком языке, что означает «Ох, Ваше Величество, это из-за скудных времен». Петр Первый складно изъяснялся на этом немецком диалекте, однако не понял причины извиняющегося тона хозяйки, но выражение «кнаппетиден» ему запомнилось. Позднее, будучи в Петербурге, Петр Первый привел придворных замешательства потребовав у повара Фельдтена, чтобы к столу подали «кнаппетиден». Медолага никак не мог понять, что за скудные времена царь имеет в виду. В конце концов... Кому-то из придворных припомнился прием или конвивиум, латинское конвивиум, пир, званый обед, в ревельской ратуше, и странные маленькие засоленные рыбешки, сдобренные разными пряностями».